И на душе не расцветает, В ней тот же холод, что кругом, Лениво дума засыпает над умирающим трудом, А все надежда в сердце тлеет, Что, может быть, хоть не невзначай, Опять душа помолодеет, Опять родной увидит край.